Спартаковские болельщики – особая каста. Добиться их расположения человеку, никогда не игравшему за «Спартак», практически невозможно. Бесков добился. Более того, по-особому воспитал целое поколение поклонников красно-белых. Мое поколение. Есть такой, увы, популярный лозунг «Победа любой ценой». Тем, кто его придерживается, неважно, каким путем эта победа достигнута. Для них свято еще одно клише многочисленных поборников этой теории – Игра забывается, а результат остается. Бесков с этой теорией всегда бился смертным боем. Бесков считал, что главная ценность в футболе – игра. И добиваться результата, забывая о ней и о тех, кто на нее ходит, – бесчестно. Бесков взрастил болельщиков, которых часто не понимают другие. Те, кому не посчастливилось болеть за команды Бескова. Тех, кому никогда не будет достаточно одних очков и места в таблице, каким бы это место ни было. Бесков, которого знаменитый журналист Лев Филатов назвал тренером с хореографическим даром, никогда с первых минут не наблюдал за игрой со скамейки запасных. Один из спартаковских болельщиков в интернете после смерти мастера потрясающе просто и верно объяснил почему. Он написал «Спасибо вам, что всегда смотрели на игру нашими глазами. С трибуны». Мы, кто-то оставшись болельщиком, кто-то став репортером, По-прежнему живем с этой философией и в отношении к тем или иным тренерам и командам руководствуемся ею. Потому, кстати, и поняли капитана «Спартака» Дмитрия Оленичева в недавнем конфликте с бывшим главным тренером Александром Старковым. Людям, которые не выросли на футболе Бескова, невозможно объяснить, что команда, у которой нет игры, это оскорбление, хуже которого не придумать. А «Спартак» времен Старкова был именно такой командой. Когда-то Бесков говорил своему зятю Владимиру Федотову, «Со спартаковскими болельщиками не считаться нельзя, они ведь и убить могут». Насчет убить это Константин Иванович, конечно, загнул, но то, что поклонники «Спартака» огромная сила, он подметил верно. Федотов в разговоре со мной вспомнил об этих словах тестя сразу же после того, как был назначен главным тренером «Красно-белых». Я в ответ и в подтверждение привел тренеру, публиковавшемуся в печати, статистику – согласно которой за «Спартак» болеют 15 миллионов человек. Чаще всего новые болельщики тянутся к победителям. Так происходило во времена «Спартака» Романцевского, болеть за который было беспроигрышно. Чемпионом он становился почти каждый год. А вот в безумной популярности «Бесковского» «Спартака» крылся парадокс. В те годы «Киевская Динамо», а отнюдь не «Спартак» было самым успешным советским клубом. За время правления Бескова красно-белые взяли золото лишь дважды, хотя установили рекорд – девять раз подряд завершая первенство в тройке призеров. Тогда как у киевлян в тот же период было пять медалей высшей пробы. Зато поклоняться «Спартаку» при Бескове стали миллионы людей по всему Советскому Союзу. Недавно команда «Спартаковских» ветеранов во главе с Черенковым и Досаевым приехала в Душанбе и собрала 20 тысяч зрителей – После распада СССР и войны в Таджикистане на стадион там столько народу не приходило ни разу. А тут пришли на ветеранов, потому что память о футболе Бескова не могут стереть даже войны. А еще Константин Иванович никогда не решал исход матчей вне поля. И в затхлый футбол 70-х, когда даже лимит ничьих пришлось вводить, чтобы бороться с повальной бухгалтерией, его Спартак ворвался с какой-то даже наивной детской чистотой. Как о специалисте, Бесков всегда отзывался валерий Валерии Лобановском с уважением, рассказывала мне Валерия Николаевна. При этом открыто критиковал Валерия Васильевича за пристрастие к договорным матчам. Очки отсюда, очки оттуда и на пьедестал. В этом всегда была разница между ними. Ренат Досаев говорил, что как раз расчетливости Бескову и не хватало, чтобы становиться чемпионом чаще. Но прагматик Бесков это был бы уже не Бесков. Возможно, какие-то красивые легенды, связанные со Спартаком, и были приукрашены сначала очевидцами, а потом и теми, кто их интерпретировал. Но суть-то в другом. Многие десятилетия Спартак учил своих приверженцев быть порядочными людьми. Отсюда, считаю, и берет истоки знаменитое понятие «спартаковский дух». В недавнем телевизионном фильме Николая Сванидзе, посвященном братьям Старостиным, один из моих любимых писателей Василий Аксенов говорил примерно так – Тот, кто болел за «Спартак», накладывал на себя отпечаток несочувствия к органам НКВД, МГБ. Оттого и тянулись всегда к «Спартаку» интеллигентные люди, хотя бы в душе стремившиеся чувствовать себя свободными. Великий артист Олег Табаков рассказывал мне об истоках своей любви к красно-белым. «Спартак» начался для меня со школы-студии «МХАТ». С дружбы Михаила Михайловича Яншина – других великих стариков с братьями Старостинами. Вам хотя было неприлично не болеть за Спартак, и это не было насилием над личностью. Любовь к этой команде я впитал всей душой». Старостина рассказывали, как на базу Спартака, словно к себе домой, приезжали в тридцатые годы писатели Юрий Олеша и Лев Касиль, актер Михаил Яншин. Тогда и взяла свое начало цепочка, которая продолжается и сегодня – Олег Табаков, Валентин Гафт, Армен Жиграханян, Александр Калягин, оперный певец Зураб Саткилава в двухтысячном вспоминал, когда переехал в Москву, крепко сдружился с Николаем Озеровым. Мы стали вместе ходить на каждый матч «Спартака», причем в любую погоду. Я люблю умный футбол, и моими любимыми игроками были Черенков, Гаврилов. Недавно, сходив на концерт великолепного барда Тимура Шаова, Ироничного и остроумного, но, к сожалению, далеко не так раскрученного в нашей попсовой стране, как он того заслуживает, я получил возможность несколько минут с ним потолковать. И не скрою, с радостью услышал «Я старый спарт -тач». Один из ведущих классических пианистов современности, победитель международного конкурса имени Чайковского Денис Мацуев, оказался таким болельщиком, что однажды потряс до основания весь чопорный мир симфонической музыки. Представьте себе такую картину. Концертный зал имени Чайковского, выступления звезд классической и джазовой музыки, фраки, бабочки, на крахмаленные воротнички, все чинно, благородно, как и полагается. За одним исключением. На всех участниках, от оперной примы Елены Образцовой и саксофониста Георгия Гораняна до виртуозов Москвы и ведущего Святослава Белзы, «Спартаковские шарфы». Поверьте, это не выдумка автора этой книги. Все так и было во втором отделении концерта, состоявшегося 11 июня 2005 года и посвященного 30-летию Мацуева. В конце выступления публика аплодировала стоя. Денис Мацуев о лицетворении невероятного успеха писал о его гастролях в Америке «Нью-Йорк Таймс». Для него самого успехи «Спартака» ничуть не менее важны, чем собственные. Я ему немножко завидую. Первый раз Мацуев пошел на «Спартак» в 1989 -м на тот самый матч против киевского «Динамо», когда я на неделю сорвал голос. Завидую, потому что лучшего очного знакомства с командой представить невозможно. До сих пор пересматриваю видеокассету с записью той игры и слезы на глаза наворачиваются, сказал мне пианист. Я ему верю, потому что сам такой же. Почти каждый футбольный журналист рождается из болельщика. Потом, спустя много лет, он может тщательно скрывать свои симпатии, но прошлое это не перечеркнешь. Репортеры, пишущие об игре, не берутся с Луны. Их приводит в профессию детская страсть.